Если он действительно знал о намерении перебросить германские войска на остров, это вполне вероятно. В таком случае могу только пожелать ему успеха. Итак, мой дорогой сэр, как же не допустить этого? Спросил сэр Раджинальд с непритворным торжеством. Никак, скажете вы, если только он не столкнется с сэром Джервизом Оуксом. Но вы не ответили на мой вопрос, каким образом флаг-офицеры делят свои командирские полномочия на море как солдаты делят их на суше. Высший командует, а подчиненный повинуется. «Да, это верно, но это не относится к моему вопросу. Здесь одиннадцать больших кораблей и два адмирала. Так какая же часть этих кораблей находится под вашим личным командованием, а какая под командованием сэра Джервиса Оукса?» Вице-адмирал оставил за собой дивизион из шести кораблей и оставил мне остальные пять. У каждого из нас свои фрегаты и менее крупные суда. Но любой капитан должен повиноваться приказу, отданному главнокомандующим, ибо низший по чину подчиняется, как правило, последнему приказу. А вы, с живостью подхватил сэр Реджинальд, каково ваше положение в отношении этих капитанов? и Если бы мне пришлось отдать прямой приказ какому-нибудь капитану флотилии, то, разумеется, его долг повиноваться, хотя могут случиться обстоятельства, которые заставят его известить меня, что он получил иные указания от нашего общего вышестоящего командира. Но к чему эти вопросы, сэр Раджинальд? Терпение, мой дорогой адмирал. А какие именно корабли вверены лично вам? Цезарь, мой корабль, Дублин, Элизабет, Йорк и Тувр. К ним надо добавить фрегат «Друид», военный шлюп и москит. Мой дивизион насчитывает в целом восемь кораблей. Какие великолепные силы у вас в подчинении в таком серьезном кризисе, как этот. Но где же все эти корабли? Я вижу только 4 и катер, и лишь два из них выглядят крупными. Огни, которые видны там вдоль берега к западу, на борту «Элизабет», а тот яркий, далеко отсюда в проливе, на борту «Йорка». Фонарь Дувра уже исчез дальше к югу. А, вот и Дублин отваливает вслед за остальными. А вы намерены последовать за ними, адмирал Блюотер? Через час. А не то я потеряю дивизион из виду. Собственно говоря, я подумывал насчет того, чтобы отозвать самые задние корабли и сосредоточить эскадру, ибо усиление и перемена направления ветра могут привести к тому, что они потеряют вице-адмирала и что с наступлением дня строй кораблей окажется рассредоточенным и поломанным. Одна голова должна управлять маневрами судов, как и батальонов, сэр Реджинальд, если хотят, чтобы они действительно действовали согласованно. — С какой же целью вы намерены собрать корабли, о коих упомянули, названным вами образом, если мой вопрос не покажется вам нескромным? — поспешно спросил баронетт просто чтобы они держались плотнее и подчинялись именно моим сигналам. Это обязанность, которая в первую очередь падает на мою долю как командира дивизиона. А располагаете ли вы средствами осуществить это здесь, на этом холме, и при том лично, сэр? Было бы большой оплошностью пренебречь столь важной мерой. Мой офицер связи лежит вон под тем одеялом, завернувшись в плащ, и двое старших матросов готовы подать нужный сигнал, потому что необходимость в нем предвиделась, и, похоже, она в самом деле наступает. Если уж делать что-то вообще, то надо это делать быстро. Огонь Йорка слабеет с расстоянием. Это будет сделано, сэр, осторожность требует этого, и вы увидите, каким образом мы командуем кораблями на далеком расстоянии. Блюотер не мог сообщить своему собеседнику более приятное известие. Сэр Реджинальд опасался предложить замысленную им открытую измену, но рассчитывал, что если бы контр-адмирал вывел свой дивизион из состава флотилии, это сразу настолько ослабило бы вице-адмирала, что сделало бы невозможной стычку с французами и могло повлечь такой разнобой в командовании, который облегчил бы окончательное дезертирство прибрежного дивизиона. Правда, сам Блюотр руководствовался соображениями, прямо противоположными этим намерениям. Но так как стороны до поры до времени шли одним и тем же путем, то строивший козни баронет питал надежду убедить своего нового друга и дальше идти по своей собственной дороге. Быстрота есть отличительное свойство людей военных. А для моряков правилом является делать все, что требуется, со всей энергией и рвением. Этими законами не пренебрегли и в данном случае. Едва контр-адмирал решил, каким курсом следовать, как тут же потребовал от своих подчиненных приступить к исполнению. Лорд Джеффри вернулся на холм и был под рукой, передавая приказы лейтенанту и старшим сигнальщикам. Фонарям требовался лишь огонь, а затем они зажглись на штоке Даттона столь же расторопно, как то же самое было бы исполнено на корме Цезаря. Сразу после этого запустили три ракеты и сделали выстрел из пушки, стоявшей на утесе для этой цели, чтобы привлечь внимание к сигналу. Прошло не более минуты, как тяжелые орудия Цезаря повторили его. И тот же сигнал стал виден на его грот мачте Дублин находился еще так близко, что не потерял ни минуты, и, согласно приказу, тоже повторил сигнал, так как в строю той ночью знали, что приказ такого рода должен передаваться от судна к судну. «Теперь очередь Элизабет», — воскликнул Блюотер. «На ней не могли не услышать наших пушек и не видеть наших сигналов». «Йорк впереди нее, сэр», — закричал юноша. «Смотрите, на нем уже подняли сигнал». На все это ушло лишь несколько минут, поскольку все корабли уже подняли паруса в ожидании подобного сигнала. Йорк перегнал ближайший к нему корабль в строю благодаря сделанному развороту и потому что оказался в этот момент ближе к контр-адмиралу, чем судно у него за кормой. А еще через минуту пушка и фонари Элизабет подтвердили, что и на ней приказ тоже поняли. Два названных последними корабля уже не были видны с утесов, хотя на их местонахождение указывали их фонари. Зато никаким сигналом не была обозначена та часть океана, где Дувр прокладывал себе путь сквозь морские валы. После нескольких минут молчания Блюотер заговорил. «Боюсь, что нам уже не собрать всех вместе», — сказал он. «Одному из моих кораблей придется испытать судьбу в одиночку», — отыскивая главнокомандующего. «Ба, это что-то значит». В эту минуту слабая далекая вспышка на мгновение стала видна во мраке, и все вытянули шеи, напряженно вслушиваясь и затаив дыхание. Прошло немного времени, и слабый приглушенный звук пушечного выстрела показал, что и до Дувра дошел быстро переданный приказ. «Что это значит, сэр?» — живо спросил сэр Раджинальд, следивший за всем происходящим с напряженным вниманием. «Это значит, сэр, что все дивизионы еще находятся под моей командой. Никакой другой корабль не откликнулся бы на приказ. Все распоряжения, если только особо не указывать их номерами, они должны получать от вице-адмирала. Моя шлюпка у берега — лорд Джеффри Кливленд». «Так точно, сэр, как и катер для мистера Корнета и сигнальщиков». Порядок. Джентльмены, мы отправляемся на борт. Цезарь должен сниматься с якоря и присоединиться к другим кораблям на рейде. Я иду вслед за вами к пристани, но вы сразу же отваливайте и передайте капитану Стоуэлу, чтобы он... Выбирал якорь и держал лево руля. Мы пойдем правым галсом прямо от берега.